Но была еще другая беда. Приходят, селятся, строят дома. Возникают целые слободы около посадов. Но это не тяглецы, не плательщики. Это разорители, закладчики. Заложились за архиереев и бояр. Торгуют, промышляют, а тягло не тянут. И подать ей не платят. Опять пошли мирские челобитные. Сначала оставались без ответа, потому что...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 тем, которые снова принимают к себе отписанных в тягло закладчиков и крестьян Каташихин, о России в царствовании Алексея Михайловича главы 6 и 7. Иногда городские тяглецы платились за свое торжество, что по их челобитию возвращали к ним их беглых собрать с земель богатых соседних вотченников. Из города Луха,